Мартин всегда молча слушал ее, задумчиво глядя в окно, где лондонские вороны частенько устраивали забавную возню. Его мало интересовали вечные перечитания матери, которая без конца читала ему напутственные проповеди. Скорее, он просто отдавал ей сыновний долг, понимая, что в сущности она разговаривает сама с собой. Однажды по обыкновению, сидя на стареньком табурете, смиренно сложив свои жилистые руки у себя на коленях, он наблюдал, как за окном занятная троица облезлых ворон сражается за скудный кусок капустного пирога. Эта незатейливая картина тогда полностью поглотила его, оставив в сознании Мартина приятные воспоминания об этом событии, и теперь, вглядываясь в серые пятна на больничной стене, он видел в них не грязные размытые подтеки плесени, а ту самую троицу бойких птиц, где одна выступала явной предводительницей остальные братьи. В его сознании одно из этих настенных пятен важно раскинуло в стороны свои серые крылья, прижало когтистой лапой кусок шикарной добычи и, угрожающе раскрыв клюв, громко каркнуло. Два других пятна тут же отскочили на безопасное расстояние, немного потоптались среди каких-то объедков, видимо, не столь привлекательных, как капустный пирог, после чего снова упрямо двинулись к лакомому куску. Тогда та ворона, что бесспорно выглядела крупнее двух других, откинула принадлежащей ей по праву добычу лапой и изящным боковым галопом поскакала в сторону незваных нахлебников. По-видимому, эта тактика отлично сработала, потому что дружная парочка тут же распалась, и каждая из ворон стала выступать исключительно сама за себя. Однако дело на этом не кончилось, и одна из этих удивительных птиц внезапно вспорхнула над другой и стукнула ее при этом по спине лапами, таким образом сбив соперницу с толку, Затем, перепрыгнув свою подругу, ворона попыталась перехитрить первую, ту, которая, рьяно подскакивая над землей, угрожающе выплясывала по грязным булыжникам в направлении неприятеля. В итоге вышло так, что сильная ворона с разбега стукнулась о слабую и упала, а та, что на поверку оказалась самой хитрой из этой братьи, шустро перемахнула через своих соплеменников и, схватив оставленный без присмотра пирог, оставила соперников, как говорится, с носом. Мартин, уставившись в одну точку, продолжал неподвижно сидеть на кровати, вспоминая эту забавную сцену, и по лицу его неуловимо скользнула едва заметная улыбка. В этот момент тяжелая дверь неожиданно распахнулась, и на пороге комнаты появился грузный силуэт в черном дорогом костюме. Его тень на мгновение застыла на той самой стене, где Мартин наблюдал за насыщенной жизнью пернатых, После чего она уверенно шагнула вперед и тем самым вспугнула реальные фантазии своего пациента. Вороны в панике взметнулись ввысь и растворились где-то под сводами потолка, но тень, естественно, этого не заметила. Она быстро прошагала по голубой стене перед Мартином и, остановившись у крохотного окна, сунула руки в карманы своих просторных брюк и уверенно спросила: "Нус, как наши дела, голубчик?" Ответа не последовало, и тогда тень решила продолжить. «Ваше пребывание здесь бессмысленно. Думаю, будет лучше, если вы отправитесь домой». Мартин молчал, монотонно покачиваясь на кровати, продолжая упрямо смотреть на фигурные разводы перед собой. «Ваша матушка», — снова заговорила тень, — «надо отдать ей должное. Очень настырная дама. Очень настоятельно просила меня позаботиться о вас». «Хотя я, в свою очередь, и заверял ее, что это безнадежно. Так вот, просьбу я выполнил. Вы пробыли у меня больше месяца, но, увы, так и не обрели желаемого результата, вследствие чего я сделал вывод, что в вашем случае медицина бессильна». «Я понимаю», – неожиданно ответил Мартин, безучастно потирая свои колени. «Ну вот и славненько, значит, договорились». «Сестра поможет вам собрать вещи, и вы пойдете домой. Кстати, вас кто-нибудь заберет? Может, послать ей весточку? Я имею в виду вашу матушку?» «Не нужно, я сам». «Скажите», — полюбопытствовал врач, «вы хоть вспомнили, как вас зовут?» «Нет», — ответил пациент. «Ну, все говорят, что Мартин. А раз говорят, значит, так оно и есть, наверное». «Так и есть, да-да, так и есть. Вот и славно». «Это уже кое-что», — вздохнула тень, потом вынула руки из кармана в брюк и не спеша зашагал к выходу. «Да, чуть не забыл», — доктор обернулся к Мартину. «По правде сказать, я на это и не рассчитывал, но то, что вы согласились с мнением остальных касательно вашего имени, это уже неплохой результат», — одобрительно кивнул он и шагнул за порог. Дверь за ним захлопнулась, и Мартин снова остался один на один со своей непостижимой реальностью».